Июнь 13. -е. Перенесение бытия в мысль будет новой ступенью понимания жизни. Фактически сознание живет мыслью и в мыслях, но маявоет его в видимость внешнего мира и затемняет сознание того, что безмысленно не может существовать. Ясно, понимание должно заменить прежние представления о значении мысли и мысли. Встать во главе угла, ибо мысль есть основа.